Живота, хоть я их и не впускал Глаза я серой глубиной, как два Байкала Понять не могу, что со мной, но мне все мало Я сам себе заламываю руки в груди моей Сердце огнем горит, но в голове я снова слышу звуки vil du imes все звуки